Мы притормозили лавра на гребне какого-то полудевятого вала, отдали якоря Боцману Чугайле, и он, поиграв с ними, бросил якоря в воду. К сожалению, Боцман промахнулся, и один якорек названием «Верб» залепил прямо на остров. Наш «Верб», прилетевший с неба, вызвал значительный переполох среди жителей.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 Вслед за капитаном и лоцманом и мы с покомочем поползли вниз по якорной цепи выручать верб и боцмана. Как только мы ступили на сушу, туземцы кинулись на нас. — Позвольте, — сказал Суэрвыр, — неужели на вас сверху ничего не кидали? Чего вы так разъярились? — Кидали, кидали, — орали туземцы. — Вечно нас забрасывают всякой дрянью. — Верб — вещь порядочная, очень изящный якорек, — сказал Суэр. — А кто тут у вас за старшего? Вперед выступил невысокий туземец с подушкой в руках. — Позвольте представиться, — поклонился ему капитан. — Суэр выер. Туземец протянул руку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 Из философской лирики предложил Лоцман Кацман, глотнув Мадера. Сервант поклонился. Остров есть на океане, а кругом вода. Пальмы стройными киями, тигры, а вода. Я хочу на остров дольный топоров послать. Палем блеск пирамидальный, дабы Порубать, чтоб горели топорами яханты селитр, Открывая штопарами топорами керосину литр. Чтобы штопором топорить окаянный мир, Чтобы штормом откупорить океанный жир. Ну, это же...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 Так очень много философии послышалось в слове «селитра», — сказал Лоцман. И в штопоре такая глубокая, я бы даже сказал, спиральная философия. Ведь не только искусство, но и история человека развивается по спирали неплохо, очень неплохо. Может быть, и неплохо. Скептически прищурился Калий Аратат. Но разве гениально? Не очень гениально, не очень. А если и гениально, то как-то понижено, вы чувствуете? В этом-то вся загвоздка. Все наши ребята пишут неплохо и даже порой гениально, но... Но как-то... Пониженно, вот что обидно. Перестаньте сокрушаться, Калей, улыбнулся капитан. Гениальность даже и пониженная. Все-таки гениальность. Радоваться надо. Почитайте теперь вы, а мы оценим вашу гениальность. Извольте слушать, поклонился поэт. Ты не бойся, но знай.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 Нержавеющий кольт Между тем заряжай Но держи под подушкой Покаместь Видишь запах По злобе не целясь стреляй Попадешь обязательно В зависть Не убьешь, но стреляй Не удушишь души Не горюй И под у гроба Поползут по следам твоей грустной души зависть, запах, злоба. «Бог мой!» — сказал Суир, прижимая поэта к груди. «Калий! Это гениально!» «Вы думаете?» — смутился Аратат. «Чувствую!» — воскликнул Суир, «Ведь всегда было ЗЗЖ!»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 «Не понижено ли?» — жалобно спросил поэт. «Повышено!» — орал Чугайло. «Все хреновина! Повышено, колька! Молоток! Не бзди горохом!» «Эх!» — вздыхал поэт. «Я понимаю, вы — добрые люди, хотите меня поддержать, но я и сам чувствую понижено». Все-таки понижено. Обидно, ужасно, обидно. А ничего поделать не могу. Что не напишу, вроде бы гениально. А после чувствую. Понижено, понижено. Ужасные муки, капитан. Между прочим, пока Калий читал и жаловался, я заметил, что из толпы туземных поэтов Все время то вычленялись, то вчленялись обратно какие-то пятнистые собакоиды, напоминающие геонопардов. «Это они!» — прошептал вдруг Калий хватая за рукав нашего капитана. «Это они! Три ужасные Зе! Они постоянно веществляются, вернее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 другой псопарт, желтый с черными и красными звездами подкрался к нашему капитану но боцман схватил верб и одним ударом размозжил плоскую балду с зубами красный гиена пес с черными и желтыми звездами подскакал к похомочу и как шприц впился в чугунную ляжку старпома она оказалась настолько тверда